Глава 3. Весь путь через пожелтевший осенний сад и вечно зеленый живой лабиринт Дженни с Лорой не закрывали ртов. Сначала это было продолжением перепалки на тему факультетов, но потом Джен смилостивилась, решив посвятить нерадивую первокурсницу во всей прелести студенческой жизни. Она щебетала о правилах, запретах и о том, как можно легко их обходить. Я же особо не вслушивалась. радуясь, что могу сплавить сестру на хрупкие плечи подруги. Отвечать на сотни вопросов последнее, чем сейчас хотела заниматься. А если она решит взять Лору под крыло после нашего выпуска, можно не волноваться, как сестричка тут одна-одинёшенька без присмотра проживёт оставшееся обучение. Вот о своём будущем мне очень даже стоило переживать. Я попыталась вспомнить, как выглядит граф Риер. Кажется, он ни разу мне не встретился в замке. Ты и зачем было смотреть по сторонам? Наверное, не обратила бы внимания, даже если показались вдруг в одной комнате. Не знала же, что однажды нас свяжет брачный договор. Вернее, уже давно связал, ещё до моего поступления в академию. И ведь ясно, как божий день, что я ему абсолютно безразлично. За пять лет ни разу не попытался выйти на связь, встретиться, поговорить. Его просто не существовало все эти годы. Призрачная тень Верховного Магистра, неизвестно зачем назначенного в Академию. Он не вел лекций, не появлялся на праздничных балах, не посещал практикума Просто был. Все знали, что где-то там, на самом последнем этаже замка, есть кабинет ректора, и жутко боялись там очутиться. Ведь Верховный — это тот самый снежный лорд, могущественный колдун, хозяин этих земель и всего, что на них расположено. Это всё, что я о нём знала. Странную нелюбовь появляться на людях и множество слухов, в достоверность которых мог поверить только глупец. «О, лёгок на помине! Скай, погляди! Тебя, должно быть, выжидает!» Я вынырнула из мыслей, понимая, что уже практически поднялась по безумно высокой широкой лестнице, ведущей в замок. В ней было около сотни ступеней. Всегда хотела посчитать, но так и не сделала этого. Возможно, в этом году. Обычно не раз останавливалась передохнуть, пока шла по ней. А сейчас даже внимания не обратила. «А, что?» «Где ты витаешь?» «Некромант твой, говорю, уже глаза все высмотрел!» Нахмурилась, приставила ладонь, закрываясь от вылезшего из-за туч полуденного солнца, и попыталась разглядеть знакомое лицо в компании, стоящей наверху. На длинной террасе перед дверьми замка расположилась кучка парней о чём-то шумно спорящая. Судя по чёрному цвету форменной одежды, это действительно некроманты. Только друга среди них я так и не распознала. «Да ну тебя! Его там нет!» Махнула рукой, подобрала полы мешающейся под ногами юбки и преодолела, наконец, оставшиеся ступени. Остановилась перевести дух, облокотившись на перила. И тут же вздрогнула. от чужого прикосновения. По спине провела холодная ладонь, пустившая дрожь по телу. Я обернулась, вжимаясь поясницей в шершавый камень, и наткнулась на взгляд знакомых темно-карих глаз. приветской улыбнулся мне Нейтан. «Как я могла его не увидеть в толпе? Ох, напугал! Привет!» Сердце замерло на мгновение. Мысли вылетели из головы, а щеки обожгло жаром. Какое счастье, что мне не свойственно краснеть. За время каникул он стал еще привлекательнее. Кажется, даже выше ростом и шире в плечах. До какого возраста продолжает расти здоровый молодой организм? Или это иллюзия от того, что смотрю на него снизу вверх? Оттолкнувшись, от опоры выпрямилась. Мельче Нейт от этого не стал. Словно почувствовал мое состояние, дернул уголком губ и сложил руки на груди. красуется, что ли?» Я смутилась и перевела взгляд на его друзей. Они продолжали о чём-то спорить. «Ты похорошела, прям глаз не отвести». «Спасибо, ты тоже». Широкая белозубая улыбка так и вспыхнула на загорелом лице. «Да, вижу, как смотришь. Можешь даже потрогать, не стесняйся». Выпятил грудь, явно натренированную за лето. Чёрная рубашка плотно обтянула тело, приманивая взгляд. «Дурак!» — пихнула его в плечо и отвернулась. Мимо как раз проходили Дженни с Лорой. Подруга легко постучала пальчиком по щеке и, скрыв улыбку, что-то сказала моей сестре. Они поторопились внутрь замка, а я украдкой пощупала лицо. Горит. но ну, надо же. Хоть бы это было не так явно, и Нейтон не решил, что я превратилась в очередную его поклонницу — а их было вагон и маленькая тележка. Только он до сих пор никем всерьёз не увлёкся. Наверное, я должна этому радоваться, но почему-то становилось лишь тяжелее на душе. Ведь если бы сердце его оказалось занятым, всё было бы гораздо проще. «О чём спорите?» — постаралась перевести тему. Ещё даже учёба не началась. Он перестал играть в матчи и занял моё место у перил. «Иди сюда». послушно пристроилась рядом, склонившись, словно заговорщица, стараясь не думать, как вкусно же пахнет его новый одеколон. Тот в глуши леса мы старое кладбище обнаружили. Собираемся сегодня ночью, пока ворота не запечатали, наведаться туда. Зачем? Мы, некроманты, знаешь, лепетаем слабость к подобного рода местам. Ты только представь, какой материал там можно раздобыть. На столетнем кладбище? «Дай-ка подумать. Прах до остатки костей?» Я действительно не понимала, какой смысл в этом походе. Это то же самое, что пытаться оживлять кучку пепла. Нейтан же, видимо, так не считал. Посмотрел, как на не совсем здоровую, и вздёрнул бровь. «Это захоронение застало времена драконов, Скай. Тебе действительно не интересно посмотреть на эти могилы, почитать имена на загробных плитах. «Зачем мне любоваться на мёртвых, когда на седьмом этаже ждёт вполне себе живой дракон?» Подумала и сама настроение испортила. «А ведь появление Нейта почти развеяло тучи над головой». «Ну, возможно». «Невозможно, а интересно. Это же может быть частичкой истории твоего рода». «И правда. Говорить ему, что все известные родственники похоронены в родовом склепе, я не стала». так что «Идёшь». «Куда?» «На кладбище, с нами. Часов в семь выходим. Лекции начнутся только завтра с обеда, я узнавал. Ты же не хочешь сутки просидеть в четырёх стенах». Не хотелось бы, но и прогулки под луной среди древних могил в планы не входили. Но он так смотрит. Глаза шоколадные в самую душу впиваются. Вздохнула, чуть отодвинувшись от греха подальше». «Да, должно быть интересно». Отлично. макс Маг-стихийник нам может очень пригодиться. Жду тебя на этом самом месте. В семь вечера договорились?» «Договорились. До встречи, Нейт». Он шагнул ко мне, слегка приобнял за плечи и вернулся к сокурсникам. А я ещё немного постояла в одиночестве, разглядывая открывающийся отсюда вид на раскрашенные осенью лес и заснеженные горы. «Хотелось пробыть здесь до самого вечера, чтобы потом уйти с нейтоном и максимально отсрочить встречу с графом Риером. Вот только пойти к нему все равно придется. Еще ни разу первый день в академии так угнетающе на меня не действовал. Но ничего, прорвемся». Мысли на себя подбодрив, оттолкнулась от перила и уверенно прошла в высокие арочные двери замка. Даже приводить себя в порядок после дороги не буду, хотя очень хотелось пробежать просторный круглый зал, нырнуть под одну из лестниц и направиться по узкому коридорчику прямиком к выходу во внутренний двор Академии. С той стороны она совсем другая, отнюдь не холодная каменная глыба с шипастыми башнями, коей видится с центрального входа, а уютная и зелёная от расползшегося по стенам плюща, с красивым плодовым садом, фонтаном и беседками. Белокаменные дорожки ведут вниз к учебным полигонам и волшебной деревушке. Именно там, в одном из небольших домиков, я жила теперь уже вместе с Лорой. Папа отказался от идеи поселить меня в общую башню даже под присмотр Эмилии, занимающей должность магистра по зельям. Но сейчас, зная некоторые факты, связывающие меня с Верховным, Чувствую, именно он подкинул отцу эту идею. Должно быть, хотел оградить меня от общения с другими студентами. А если быть более конкретной, с мужским полом? Что ж, не очень у него вышло. Если положить руку на сердце, жизнь в башне действительно куда веселее, чем в отдельных домиках, которые позволить себе могли далеко не все. Да и не очень-то хотели, судя по множеству вопросов, что посыпались на меня в первый год. о том, как мне там на пару с Домовым живется, и не вою ли я по ночам, на но луну от скуки. А я не выла. На первом курсе была жуткой заучкой, проводя все свободное время за штудированием книжек по высшему волшебству и практикуму. Домовой же Йося повадился стряпать всякие вкусности, считая долгом чести откормить меня в упитанную, пышущую здоровьем девицу. как он не раз говорил, моей излишней стройности. К счастью, женщины в моем роду лишним весом практически не страдали, зато на запах часто приходили гости, сокурсники или Эмилия с мужем, и мы устраивали чаепитие с разговорами до самой ночи. Как бы мне сейчас не хотелось заскочить домой, поздороваться с Йоси и сменить зеленое длинное платье на более удобную форменную одежду, Делать я этого не стала. Но так соскучилась по мягкой, не сковывающей туники и по удобным штанам с широким кожаным поясом. Как вспомню, сколько в его кармашке и петельки добра полезного вмещается. Так сразу светло на душе становится. Я очень любила практикумы. В прошлом году чуть ли не жила на тренировочных полигонах. Поэтому жуть как отвыкла от пышных юбок, корсетов и неудобных платьев в пол. За три месяца лету любовь к ним так и не вернулась. Круглые залы, лестницы, коридоры замка дышали энергией и жизнью. Мимо постоянно кто-то проходил, пробегал или же просто стоял в пролётах, разговаривая о прошедшем лете и грядущих учебных днях. Одни лишь студенты, ни одного магистра по пути на седьмой этаж не встретила. То и дело с разных сторон летели приветствия от знакомых и короткие, особо не требующие ответа вопроса. «Привет, Скай!» — как отдохнула. «Давно не виделись, а ты загорела. Мы к тебе вечерком на чай забежим, можно?» Я кивала в ответ, улыбалась, махала руками и продолжала движение по частым широким ступеням. На разговоры еще будет время. Наконец последняя лестница вывела в безлюдный коридор. Шумы и суета остались внизу. Тут царствовала тишина, разбавленная красноречивым полумраком. Даже свет не особо желал лица в узкие вытянутые оконца. Словно хозяином здесь являлся какой-нибудь повелитель тьмы. Зябко поежившись, растерла плечи. Разогнать бы противную дрожь. До того, как встреча с графом вовсе меня заморозит. Впереди маячила черная дверь с серебристой табличкой. Выгравированные витиеватые буквы гласили. «Верховный магистр». Внутри я ни разу не была, даже на этаж не поднималась. Потому понятия не имела, как себя правильно вести. Постучать и ждать «войдите» или же можно проходить сразу после стука. Раньше и представить не могла, что однажды буду всерьез о подобном задумываться. В конце концов, он обычный мужчина, причем претендующий на мое сердце. А разве это я должна волноваться перед встречей? Глубоко вздохнув, расправила складки на юбке. Стукнула пару раз костяшками пальцев по чёрному дереву и сразу же вошла, прикрыв за собой дверь. А когда обернулась, слегка опешила. Это был ещё не кабинет ректора, всего лишь приёмная. В углу расположился столик, за которым сидела миловидная рыжеволосая женщина лет тридцати. Копна кудрей собрана высокую прическу — На пышную, приподнятую корсетом грудь, не спадает пара локонов. Золотой шелк платья оттеняет зеленые глаза. Секретарша? Захотелось хохотнуть, но я сдержалась. Ну, конечно. У снежного лорда, верховного сия академии, просто обязана быть в наличии секретарша. Да еще какая! Ухоженная, стройная, с длинными ресницами и пухлыми губами. Я даже дар речи на мгновение потеряла, тут же почувствовав себя невзрачной овечкой. А ведь таковой точно не была. «Добрый день, милочка», — протянула она, не поднимая глаз. «Верховного нет на месте». Она сидела, расслабленно откинувшись на спинку стула и листала какую-то книжку. Тонкие пальчики с идеальным маникюром лениво переворачивали страницы, особо не задерживаясь ни на одной. Судя по ярким иллюстрациям с целующимися парочками, это было отнюдь не научное чтиво. Как это нет? Он сам просил зайти. Она подняла тяжелые от туши ресницы и окинула меня взглядом с головы до ног и обратно. — А, Скайла Фейн? — Именно. — Проходите, господин вас ждет. — Господин. Я закатила глаза, мысленно ее передразнив. И направилась к ещё одной двери из чёрного дерева. Только теперь без таблички. Интересно, за ней скрывается только рабочий кабинет ректора, или эта напомаженная кукла сторожит ещё и покои? В этот раз стучать не стало, Просто вошла.